Материя Люцида и Материя Матрикс. 8 мая 1935 года. Материя Люцида есть стадия первичной материи на астральном плане. Доступна еще исследованию, но тоже имеющей, конечно, свои градации. Материя Матрикс уже находится за пределами астрального плана. Материя Матрикс – эквивалент молопрокритти, акаши, первичной субстанции. Тончайшая, сверхчувственная, духовная субстанция, наполняющая все пространство. Мистериум магнум алхимиков.